высказывания президентов, погибших от рук заговорщиков, о существовании и угрозах современных тайных обществ. По всему миру нам противостоит монолитная и безжалостная организация заговорщиков, полагающихся по большей своей части на завуалированные средства в деле расширения сфер своего влияния, Создающая крепко сколоченную, высокоэффективную машину подавления из целой комбинации военных, дипломатических, разведывательных, экономических, научных и политических операций. Джон Ф. Кеннеди из речи, произнесенной им в отеле Уоллдорф Астория, 27 апреля 1961 года. О жизни и смерти. Очевидно, что Господь никогда бы не создал человека, ненаделенного способностью объять бесконечное. Существовать лишь ради одного дня. Нет, нет, человек создан для бессмертия. Авраам Линкольн.